Глава 15. «Куда?» — Кудыкин схватил Костю за шею и заставил пригнуться. «Тебе что, совсем жизнь не мила?» Солдаты рассредоточились справа и слева от вагона, но дальше двух-трех метров от насыпи никто не отходил. «Слушаем сюда», — громко сказал Кудыкин. «Двигаемся вперед короткими перебежками. По одному. В полный рост не вставать. От вагона дальше, чем на десять шагов, не отходить». Увидев противника, следует залечь и подать условный сигнал. Главное — скрытность. Идеально, если удастся взять минеров живьем. «Сафроненко, давай на ту сторону. Люди должны видеть командира рядом». «Есть», — сказал заместитель и сразу нырнул под вагон. «Так, а теперь вперед», — приказал Кудыкин. «Константин, ты бы лучше сидел в вагоне, чем с автоматом бегать. Но раз вылез, держись позади меня». «Понял», — испуганно сказал Костя, — только в этот момент сообразивший, что на вылазку его никто не звал, и что дальше делать, он просто не знает. На всякий случай он снял автомат с предохранителя и, храбрясь, агрессивно дернул затворную раму. Та с громким лязгом отправила патрон в патронник. «И не вздумай стрелять!» – буркнул Кудыкин. «Не хватало мне еще автоматной очереди в спину». «Не буду», – пообещал, мгновенно устыдившись Костя, и поставил автомат на предохранитель. «Первый пошел!» – скомандовал Кудыкин. Если я правильно понимаю их замысел, они скоро начнут стрелять, чтобы отвлечь внимание от своих взрывников». Словно услышав его слова, нападавшие, вяло пострелившие до этого из-за деревьев, открыли ураганный огонь. Росыпь резких ударов по броне и треск аномалий вдоль насыпи дополнили раскатистый эхо от автоматных очередей и грохота двух крупнокалиберных пулеметов на крыше. Косте показалось, что он сейчас оглохнет. Было понятно, что двигаться вперед в таких условиях невозможно, однако Кудыкин, как ни в чем не бывало, принялся жестикулировать, отдавая приказы и вскоре убежал куда-то вперед. Собравшись с силами, Кости уже хотел было подняться и броситься следом, но в этот момент совсем рядом сверкнула синим ветвистым разрядом какая-то аномалия, и две пули с визгом отрекошетировали от ближайшего металлического колеса. Это было так страшно, что он только крепче вжался в землю, боясь подняться над ней даже на сантиметр. Несколько минут он лежал в полном напряжении, но постепенно грохот выстрелов, резкий металлический стук в стены вагонов и треск аномалии становились все более привычными, как обычный рабочий фон, и на смену страху получить случайную пулю пришел ужас от того, что он остался совершенно один и теперь не представляет, что делать дальше». Правда, последняя команда Кудыкина подразумевала движение вперед, и поэтому Кости все-таки сумел оторваться от земли, испотыкаясь о камни и наступая на выпирающие из земли углы шпал, побежал туда, где вскоре должен был случиться решающий бой за живучесть бронепоезда. Тем страшнее было увидеть несущегося навстречу полковника Кудыкина и двух солдат, а за их спинами поднимающийся к небу клуб белого дыма. В растерянности Кости остановился и выпрямился в полный рост. Поэтому хорошо видел, как из белой клубящейся стены выбежал Сафроненко, перешел на шаг, покачиваясь из стороны в сторону точно пьяный, потом схватился за горло и упал навзничь. «Назад!» – страшным голосом заорал Кудыкин, буквально налетая на костю: «Газ! Они применили газ!» Полковник и два солдата промчались мимо Кости, и тогда он тоже сообразил, что следует делать дальше, неловко повернулся и бросился бежать, с ужасом понимая, что оказался внезапно в ариегарде отступающего отряда, причем отряда, который только что был полностью уничтожен. Страх придал силы, а едва ощутимый незнакомый пряный аромат подействовал настолько стимулирующе, что к штабному вагону Костя прибежал одним из первых. Быстро, мать вашу! Орал Кудыкин, подпихивая кости и солдат вверх по лестнице, умудряясь одновременно размахивать, зажатой в руке рации. «Вагоны на рециркуляцию, герметизировать, пулеметчиков и наблюдателей с крыши убрать. Химическая тревога. Противник применил газ. Кости не заметил, как снова оказался в штабном вагоне. Тяжело дыша, он упал в кресло и только тогда начал понемногу приходить в себя, осознавая весь кошмар происходящего. Кудыкин отдавал приказы, но при этом тяжело, с хрипом кашлял. Кашлял и один из трех уцелевших солдат. Причем вскоре его даже увели в другой вагон под присмотр медика. Обстрел поезда практически прекратился, зато за окном проплывали клочья белого дыма. «Вот гады!» – тяжело выдохнул Кудыкин, бессильно опускаясь в свое кресло. «Готов начать движение?» Сипло сказал «Динамик с электронной связи», и Костя догадался, что Миха все-таки привел к чувство машиниста. «Давай, Иваныч, трогай», — сказал Кудыкин. «Никого не осталось снаружи?» — спросил Иваныч. «Все, кто остался, уже не нуждается в поезде», — мрачно сказал Кудыкин, глядя, как окна затягивает белой пеленой. «Да шевелись! Эта дрянь на броню оседает. Получим потом вторичное травление». Поезд вздрогнул, качнулся и принялся медленно набирать ход. В дверях появилась Марина, за ее спиной виднелось перепуганное лицо Наташки. «Живой?» – тревожно спросила Марина Костю, и, получив в ответ слабый кивок, сразу же направилась к небольшому кухонному закутку, где стояли кружки, чайник и маняще блестел обычный кухонный кран. Костя вдруг понял, что во рту буквально все пересохло, и, если бы не слабость, он, наверное, давно бы уже пил прямо из крана. Марина принесла Косте воды в кружке, и, удостоверившись, что с оператором все в порядке, перешла к полковнику Кудыкину, которому медик оставил какие-то таблетки. «Ты как?» Рядом с Костей на табурет опустилась Наташка, с тревогой заглядывая ему в глаза. «Все нормально», — с облегчением сказал Костя. Испугался больше, чем пострадал. Полковник он траванулся по-настоящему. Наташка взяла его за руку и смотрела в глаза с такой тревогой, что Костя ощутил, как зашлось в сладостное стоми сердце. В дверях вагона появился Ломакин и, в ужасе, всплеснув руками, кинулся к полковнику, чуть не столкнувшись с Мариной. «Что же вы, голубчик, вперед-то полезли?» – с упреком спросил он. «Мало разве подчиненных?» «Они первым выстрелом ударили в наш тепловоз и оглушили машиниста», – хрипло сказал Кудыкин. «Пришлось принимать решение в считанные секунды. Сколько у нас впереди целых путей? Километров пять точно есть, а дальше непонятно пока». Прямо за окном вдруг полыхнул яркий огонь, Костя инстинктивно прикрыл лицо рукой, Марина резко выпрямилась, завизжала Наташка. «Не бойтесь, девочки!» – успокаивающим голосом сказал Ломакин. «Это просто крупная аномалия рядом с насыпью. Наша броня для нее непроницаема». Снова открылась дверь, и на пороге возник бледный губернатор в сопровождении одного из своих людей. «Что случилось, полковник?» – с порога спросил он. «Ну сказано же, газы!» резко ответил ему Ломакин. «Потравили наших людей». «И вы так спокойно об этом говорите?» возмутился губернатор. «А что мне прикажете делать?» удивился Ломакин. «Это не миак и не хлор, которые, бывает, выделяют аномалии. Это специальная отрава. Я ничего в боевой химии не понимаю». «Я не про это», тоном ниже сказал губернатор. «Погибли люди. Неужели вы не понимаете?» От чего же не понимаю?» спокойно сказал Ломакин. «Все отлично понимаю». У меня в команде тоже потери, если вы не в курсе. Это очень трагично, но я ничем помочь им уже не могу. «Не ожидал от вас подобной черствости», – с упреком сказал губернатор. Ломакин посмотрел на него с удивлением, но ничего не сказал. А Костя с ужасом осознал, что абсолютно отстраненно воспринимает новые потери в экспедиции, словно все происходящее его не касалось. Кудыкин протянул руку и включил селекторную связь. «Иваныч, тормози». «И что теперь?» Немного помолчав, спросил губернатор. «Мы выехали из зоны поражения газом», сказал Кудыкин, с трудом ворочаясь в кресле. «Но угроза никуда не делась. Нужен план действий». «Прямое боестолкновение я входить право изначально не имел, а теперь после урона в личном составе это вдвойне проблематично. Давайте посмотрим карту еще раз». Марина, не проронив ни слова, помогла Кудыкину прикрепить карту к доске. — Мы все время смотрели на то место, где находимся, — сказал Кудыкин. — А если пристальнее посмотреть туда, куда дорога уходит? Костя вдруг вспомнил о своей главной задаче и взялся за камеру. — Смотрите, — сказал Ломакин, ведя пальцем по карте. — Полковник Кудыкин прав. — Если смотреть, как тут было раньше, дорога загибается, и километров этих через двадцать проходит через небольшой полустанок. И если на нем мы сможем идти по левой ветке, то скоро выйдем на нашу главную магистраль. Просто намного дальше, чем когда-либо по ней ездили. И тогда мы сможем вернуться домой, оставив бандитов караулить здесь пустые пути. Это было раньше, сказал губернатор. А сейчас? Есть уверенность, что пути целы? Нет, сказал Ломакин. Такой уверенности, как понимаете, быть не может. Но по предыдущему опыту должен вам сказать что, как правило, железнодорожное полотно отлично сохраняется. А если где-то будут разрывы, восстановим. У нас же для этого все есть. А чтобы минимализировать риски, добавил Кудыкин, у нас есть беспилотная дрезина. Поставим ее на рельсы впереди поезда и отправим разведывать дорогу. Но, полковник, вы же говорили, что отрава, осевшая на броне, все еще опасна, напомнила Марина. Дрезина запускается автоматически с передней платформы, пояснил Ломакин. «Руками ничего делать не нужно. На ней есть камера и основные датчики аномалий». «На то мы порешим», — сказал Кудыкин. «Запускай дрезину, Феоктист Борисович. Если все пойдет гладко, через пару часов уже вернемся на базу. А завтра с утреца повторим маршрут сопровождения рота военсталлов. Вадим Сергеевич, я вынужден ваших людей привлечь к охране экспедиции. Раз ситуация требует, какие могут быть возражения?» риторически вопросил губернатор. «Пойду распоряжусь». Он встал и отправился в вагон охраны. Тем временем отрывистый кашель сотряс тело полковника. «Медика сюда!» – крикнул Ломакин по общей селекторной связи. «Наталья, помощь твоя нужна!» Выглянул из спального отсека Вадик. «Роману Андреевичу нехорошо». Наташка поднялась, словно извиняясь, погладила Костю по голове и ушла помогать телохранителю чиновника. Вскоре появился солдат с медицинским чемоданчиком и занялся Кудыкиным, а Ломакин почти сразу же ушел. Минут через пять Кости ощутил слабый толчок, а еще минут через десять поезд снова тронулся вперед. К этому моменту Кудыкин уже пришел в себя после нескольких уколов и тослал медика заниматься ранеными в вагон охраны. «Что там у тебя, Феоктиз Борисович?» – спросил он по селекторной связи. «Дрезина опережает нас на километр», — почти тут же отозвался Ломакин. «Все в норме, пути целы, можно спокойно ехать». «Разве что обнаружена очень мощная радиоактивная аномалия. Ее хорошо бы пройти на более высокой скорости и желательно закрыть все бронеставни». «Команду Иванычем по необходимости», — разрешил Кудыкин. Вскоре поезд ощутимо прибавил скорости. Выглянув в окно, Костя решил, что так быстро они еще здесь не ездили, «Прошу всех прикрыть окна бронеставнями», – прокатился по коридорам через динамики общего оповещения голос Ломакина. «Это ненадолго. Я скажу, когда можно будет открыть». Костя и Марина прошли по всему штабному вагону, дергая за рычаги. Вскоре все окна оказались закрытыми снаружи тяжелыми металлическими плитами, а в помещении автоматически зажглись лампы. Именно в этот момент Костя почему-то начал сознавать, в какую катастрофу попала вся их увеселительная, в общем-то, экспедиция. Видимо, искусственный свет и легкое покачивание вагонов, в такт перестуку колес будили самые мрачные страхи в глубинах сознания. По вагону вдруг прошла слабая вибрация. Началось с короткого толчка, словно по вагону со всех сторон разом вдруг ударили подушками, потом мелко задребезжала вся незакрепленная мелочевка, которая казалась на удивление много и почти сразу все прекратилось. А вскоре Ломакин объявил по рации отбой, и Костя с облегчением прошел по вагону, открывая ставни. Но облегчению суждено было длиться недолго. Почти одновременно с разных сторон в штабной вагон вернулись и Ломакин, и губернатор, а из спального отсека вышла Наташка. И в этот же момент Костя заметил, как за окном вдруг проплыл длинный бледно-серебристый клок тумана. Губернатор проводил его взглядом и со страхом посмотрел на Кудыкина. «Смотрите, опять газ!» Дрожащим голосом сказала Наташка, показывая пальчиком в другое окно. «Это не может быть отравляющим веществом», — уверенно сказал Ломакин. «Бандиты же сзади остались». «Вы так в этом уверены?» — спросил губернатор. «А, по-моему, нас перехитрили и сейчас снова травят». «Пока поезд герметизирован, это нам не страшно», — сказал Кудыкин. «За всеми окнами теперь вовсю плыли густые серебристые клубы то ли тумана, то ли дыма. Все, кто был в вагоне, смотрели на них, словно завороженные. Первым очнулся Ломакин. Он вытащил из кармана рацию и сказал, «Ребятки, мы проезжаем зону неизвестного газового концентрата. Возьмите пробы внешним анализатором». За окном резко потемнело. Серебристый туман облепил поезд со всех сторон. Словно огромное аморфное чудовище, вцепился лохматыми лапами в крышу, обслюнявил стекла и накрыл собой уходящий от преследования бронепоезд. «Товарищ полковник, худо мне что-то», — сказал друг по рации машинист, — «шли подмогу, а я пока приторможу состав». Но Кудыкин вместо того, чтобы начать отдавать приказы, неподвижно скорчился в своем кресле. Странное головокружение застало Костю врасплох. Он покачнулся, схватился руками за рычаг закрытия бронеставня и, уже теряя сознание, успел заметить, как оседает на пол Наташка и падает плашмя лицом вниз губернатор. Затем весь мир вокруг перевернулся и потух.